Глава десятая. В штабе армии тщательно соблюдали правила света и маскировки. Когда шубиный адъютант генерала подъезжали к деревне, то не видели её до последнего момента. Машина остановилась у самого крыльца знакомого шубину дома. Адъютант поднялся первым и распахнул перед разведчиком дверь. Капитан шагнув вперёд, И зажмурился от яркого света. Помещение штаба было ярко освещено. Здесь собралось всё командование 20-й армии. Не только сам командующий генерал Рейтер и его начальник штаба, но и командиры дивизий и корпусов,ходивших в армию. Увидев Шубина генерал Рейтер воскликнул: "А, «Ага, вот и разведка подошла. Припозднился ты, однако, Шубин." "А я вижу, что досталось тебе знатно. Прошу прощения за опоздание, а также за свой вид", говорит генерал. Ответил разведчик. "Минные поля обходили. А на том берегу на немецкий патруль напоролись, пришлось принять бой. Ладно, лучше поздно, чем никогда", сказал генерал. "Иди сюда, к столу и рассказывай, что тебе удалось узнать". Шубин прошёл к столу. Достал из-за пазухи свою карту, завернутую в овощенную бумагу, чтобы не промокло, развернул ее и стал докладывать. Западный берег Вазузы весь заминирован, но на небольшую глубину. Мы проделали в этом поле проход, и саперы перед наступлением могут проделать еще несколько. Но дальше за минными полями немцы устроили засаду. Там тянутся две линии вражеских одиночных окопов которые должны сдержать наше наступление и предупредить основные силы о начале атаки. А все высоты заняты немецкими оборонительными сооружениями, рядом с которыми закопаны танки. Это здесь, здесь и здесь. И он указал на карте линии немецкой обороны. Далее тянется вторая оборонительная линия. Мы ее обошли по болоту. Вообще, должен сказать, что заболоченные участки немцы не прикрывают. Они считают, что там наши войска не пройдут. А ты считаешь, пройдут? спросил полковник Городевяков. Да, товарищ полковник. Пехота пройти может, заявил Шубин. Надо только на ноги такие опоры надеть, вроде лыж. Тогда группы пехоты могут зайти в тыл врага и напасть на его позиции с тыла, а ещё дальше на запад. У немцев расположенные аэродромы Мы были на одном таком аэродроме, где базировались мистершмитты. Их сорок пять штук. Сейчас, правда, на одну машину стало меньше. Один самолет мы уничтожили. Даже самолет уничтожили, — удивился генерал Рейтер. Ну, тут ты совсем молодец. Шубин не отреагировал на похвалу, а продолжил доклад. Надо признать, что в направлении на Сычевку враг выстроил очень плотную систему обороны. Все дороги заминированы. Высоты заняты немецкими окопами в направлении на Карманово, оборона не такая плотная. Мы нашли опорные пункты вот здесь и здесь. Из второго пункта мы хотели привести языка, но, к сожалению, не получилось. Ничего, мы и без языка обойдёмся, сказал командующий армией. У тебя исключительные сведения, Шубин. Что ты ещё можешь добавить? Пожалуй, и главное я доложил, проговорил капитан. Все немецкие пункты, а также минные поля нанеси мне на карту. В общем, в направлении на Карманово в немецкой обороне есть прорехи, ими можно воспользоваться. Штаб Шубин, отличная работа. Подвёл итог разведки генерал Рейтер. Давай теперь, повторив всё вышеизложенное моему начальнику штаба, только теперь детально данные по каждой сотне метров. Потом можешь пару часов отдохнуть, и в пять утра пойдешь со своими ребятами во главе первой колонны форсировать Вазузу. Утром начнется общее наступление. Большая часть участников совещания разошлась, чтобы начать подготовку к наступлению, а Шубин еще час оставался в штабе, помогая начальнику штаба переносить данные с его карты, разрезанные на кусочки, на большую штабную карту и только потом смог вернуться к себе в роту. К своему блиндажу он шел едва волоча ноги. Только теперь капитан понял, как устал за эти два дня. Сможет ли он через три, нет, уже через два часа, снова идти в бой? С этой мыслью Шубин, не раздеваясь, упал на нары. Казалось, он дремал не больше нескольких минут, а проснулся от настойчивых толчков. Его рассталкивал Костя Погорелов. "Вставайте, товарищ капитан", говорил рядовой. "Скоро 5 часов. Уже от генерала приходили. Вас зовут". Шубин выскочил из блиндажа и увидел свой роту сидевшую рядом на пригорке. Тут же находился вестовой, присланный полковником Городовиковым. "Идёмте, товарищ капитан", сказал он. "Надо показать передовым частям, где переправляться". Сейчас покажем, пообещал Шубин. Воробьёв, давай сюда, ближе. Пошли искать твой брод. Разведчики вывели передовые части наступающей армии к броду и первыми перешли на западный берег. Южнее их уже вели танковые моторы. Там, по наведённому за ночь понтонному мосту, через узкую часть реки переправлялись танковые части. Оказавшись на западном берегу, Рота Шубина сразу вступила в бой. Теперь всё было не так, как 2 дня назад ночью. Теперь они не крались в ночной тишине, они рвались на запад под плотным огнём противника. Впрочем, огонь был не плотным, ведь разведчики знали, что в этом месте у немцев имеется брешь, в которую можно вклиниться, а дальше есть готовый проход в минном поле, по которому могут пройти первые части наступающие. Так началось наступление 20-й армии на Сычёвку. Первый километр советские войска прошли относительно легко и смогли закрепиться на западном берегу Вазузы, чего до этого сделать не удавалось. Сказалась хорошая разведка местности, проведённая группой Шубина. Но затем, когда наступающие части подошли к основному рубежу обороны противника, темп продвижения замедлился. Обойти немцев в этом месте не получилось. Приходилось прогрызать немецкую оборону в лоб. Рота Шубина атаковала немецкий опорный пункт на высотке, мимо которого они 2 дня назад тихо прошли. Первая атака захлебнулась, и на склоне осталось лежать несколько убитых. К счастью, из группы, с которой Шубин ходил в разведку, никто не пострадал. Тут к Шубину подполковник Керсан-султанов «Смотрите, товарищ капитан!» — прокричал он командиру, перекрывая разрывы снарядов. «Вон там, правее, видите лощину? Она потом расширяется и переходит в овраг. Что, если попробовать по ней пройти?» «Да, мы в другом месте по такому оврагу ходили», — вспомнил Шубин. «Там дно заминировано, а по склонам пройти можно. Давай попробуем. Скажи Воробьеву, пусть берет свой взвод. И двинулись!» Десяток бойцов во главе с командиром направились к Аврагу. Здесь и правда не было немецких окопов. Склоны были слишком обрывистые, негде было вырыть окоп, установить пулемёт. Дно Аврага, скорее всего, было заминировано, но разведчики, словно муравьи, карабкались по крутейшим склонам, упорно углубляясь в немецкую оборону. Если бы в этот момент немцы заглянули в овраг и обнаружили разведчиков, они могли бы уничтожить весь взвод. Укрыться на склонах было негде, но враги были заняты отражением упорной атаки основных советских сил. Им было не до оврага. Разведчики прошли 100 м, ещё сотню. Теперь звуки боя слышались уже не у них над головами, они доносились сзади. Значит, они миновали передовую линию немецких укреплений, можно было выбираться наверх и вступать в бой. К тому же враг заканчивался, и в конце его разведочков вполне могли ждать немцы. Там они могли устроить опорный пункт. Шубин и Шултанов первыми добрались до края врага и увидели то, что творится наверху. Прямо напротив них стояла немецкая миномётная батарея. Она непрерывно вела огонь по наступающим советским частям. Командир батареи неотнимал телефонной трубки от уха, видимо, принимал команды корректировщика огня. "Ну вот, первая наша цель", пробормотал Шубин. Дождавшись, когда все бойцы достигнут кромки оврага, он скомандовал Султанову гранату. Киршан метнул гранату прямо под ноги командиру батареи. Прогремел взрыв, И тут же разведчики кинулись в атаку. Спустя минуту на батарее не осталось живых никого. Однако немцы заметили бой, начавшийся в их тылу, и уже с разных сторон к месту схватки бежали вражеские солдаты. Огонь, — скомандовал Шубин. В атаку разведчики не залегли, чтобы отстреливаться. Наоборот, они кинулись на атакующих их немцев. Завязалась рукопашная схватка. Ошеломлённые дерзостью разведчиков, немцы поспешно отступили. Правда, эта короткая схватка не обошлась без жертв для разведчиков. Коля Витчинкин лежал на земле с развороченной грудью, ещё один боец был ранен в плечо. "Спускайся назад во враг", приказал Шубин раненому. "Остальные за мной". И он повёл свой маленький отряд налево, туда, где шёл основной бой. Вскоре разведчики достигли тыловых немецких позиций. Здесь стояла батарея противотанковых орудий. Она вела огонь по советским танкам, наступавшим на высоту. Пара гранат, брошенная в снарядные ящики, произвела такой же эффект, какой вызвала бы хорошая бомбардировка. Взрыв орудийных снарядов был такой силой, что все орудия опрокинулись. Многие артиллеристов разорвало на части. Место, где стояла батарея, теперь представляло собой зарету кровью площадку. Прочим разведчикам не когда было любоваться результатами своих усилий, они бежали дальше вперёд. Вот показались немецкие траншеи, с этой стороны враг не ждал нападения. Правда, гранаты у разведчиков уже закончились, оставалось полагаться на автоматный огонь и удары ножом во время рукопашной схватки. Эта схватка продолжалась всего минуту другую, но в результате неё на этом участке немецкой обороны не осталось ни одного защитника. Сзади и с тыла к траншеям уже подбегали немцы во главе с двумя офицерами. Они стремились как можно скорее заткнуть образовавшуюся брешь в своей обороне. А с другой стороны подбегали наши солдаты, кто успеет первым, и не попадут ли разведчики между молотом и наковальней, не станут ли жертвой огня своих же. Впрочем, Шубину некогда было об этом раздумывать. Укрывшись за бруствером немецкой траншеи, он отстреливался от немцев, наседавших с тыла. И тут он услышал, как сразу несколько человек спрыгнули в траншею рядом с ним, И тоже стали вести огонь по врагу. И тот он услышал знакомый голос, так и знал, что встречает здесь товарищ капитан. Шубин обернулся и узнал своего командира третьего взвода, Геннадия Ерыгина. Рядом в перемешку сражались бойцы его взвода и солдаты пехотинцев, закрепившись на занятой немецкой позиции, наши солдаты обрушились на соседние участки траншей. Боронять их немцам стало невозможно. Они начали отступать, а затем это отступление превратилось в бегство. Фронт на этом участке был прорван. Взревели танковые моторы, в прорыв вошли танки. "Ну теперь будет легче", подумал Шубин. "Если смогли в Азузу с ходу форсировать, то всякие леса и перелески тем более одолеем". Однако ближайшие часы показали, что он ошибался. Преодолев первую линию немецкой обороны, советские войска перегруппировались, подтянули резервы и двинулись дальше. Здесь они наткнулись на цепь одиночных окопов, с которой уже и имело дело группа Шубина. Такое ерундовое препятствие, конечно, не могло задержать армию. Однако вслед за этой линией окопов находилась вторая линия основных немецких укреплений. И вот её с ходу взять никак не удавалось. Сначала в атаку пошла пехота, но была остановлена. Затем командование ввело в бой танки, но и они были остановлены огнём немецких батарей. Шёл второй час боя, а наши войска не продвинулись ни на шаг. Тогда Шубин отступил немного в тыл, И нашёл там командира полка майора Вяхирева. "Товарищ майор, а почему вы не попробуйте продвинуться левее по болоту?" спросил Шубин. "Я докладывал в штабе армии о такой возможности. Да пробовали мы обойти немцев по твоему болоту, в сердцах воскликнул Вяхирев. Только ничего из этого не вышло. Почему?" не отставал Шубин. "Потому что делать болотные лыжи для всей пехоты нашим было некогда," ответил майор. А когда наши солдаты попробовали пройти по болоту без всяких приспособлений, трясина стала их затягивать. К тому же немцы поняли, что их хотят обойти по низине, выдвинули к болоту пулемёты и стали расстреливать наших солдат, порахтавшихся в грязи. Поэтому выход у нас здесь один атаковать в лоб. Ну, если всей пехоте не удалось пройти по болоту, то мои ребята точно смогут это сделать, заявил Шубин. Я возьму свою роту. Правда, от неё сейчас осталось человек 80. Попробую зайти немцам в тыл и оттуда нанести удар. Что ж, попробуй, одобрил предложение капитана, командир полка. Впрочем, Шубин знал, что майор не может ему запретить такие действия. Рота Шубина напрямую подчинялась командиру дивизии. «Я тогда дам нашим бойцам небольшую передышку», — предложил майор. «Буду их беспокоить огнем, показывать, что мы вот-вот пойдем в атаку. Но от атаки пока воздержусь. А как только услышим, что вы вступили в бой, мы тоже пойдем в атаку». Шубин вернулся в расположение роты, собрал бойцов, кто не был ранен или контужен. Выяснилось, что он правильно оценил потери личного состава. В строю сейчас насчитывалось семьдесят восемь человек, включая его самого. Он приказал бойцам взять полные под сумки гранат, по три запасных диска к автоматам, а затем повел их к болоту. Здесь сержант Воробьев научил бойцов ладить к ногам болотные лыжи, и спустя несколько минут... Рота уже двигалась по болоту. Идти приходилось днём на виду у немцев. Поэтому Шубин решил взять влево, чтобы обойти вражеский укреплённый район, расположенный на высоте справа. Началось монотонное, утомительное движение через топь. Продвижение было трудным, но всё-таки это было продвижение, а не топтание на месте под ураганным огнем немцев, и Шубин чувствовал, что избранная им тактика — единственно правильная. Когда они прошли таким образом полчаса, Шубин приказал поворачивать направо, и теперь им не нужно было проникать в глубину вражеской обороны. Нет, им надо было обойти конкретный укрепленный район и атаковать его с тыла. Вот впереди и остался лишь десяток метров болота, и вот, наконец, разведчики выбрались на сухое место. Они сбросили с ног болотные лыжи и двинулись в ту сторону, откуда продолжали раздаваться звуки боя. Майор Вяхерев выполнял свое обещание и беспокоил немцев огнем, а те отвечали. Так разведчики продвинулись на сто метров, Ещё на 50. И вот впереди они увидели стоявшие в лесу орудия, из которых вели огонь по нашим позициям. А чуть дальше стояли немецкие танки. Видимо, во время боя они успели израсходовать свой боезапас, и сейчас солдаты загружали в танки снаряды. Шубин моментально принял решение. Собрав вокруг себя бойцов, он объяснил боевую задачу. Атакуй мартелеристов, подрываем орудия, потом закидываем гранатами танки. Но не задерживаемся здесь, не вступаем в затяжной бой. Наша задача прорваться дальше. Передовой, там надо атаковать немецкие траншеи, уничтожить пулемётные расчёты. Тогда наши смогут перейти в атаку. Задача ясна? Тогда вперёд. В рота разведчиков кинулась в атаку. Они застали немцев в расплох. Те совершенно не ожидали увидеть советских солдат в своём тылу. Автоматный огонь косил артиллеристов. Подносчики снарядов к танкам стали разбегаться во все стороны. Некоторые танкисты успели осознать, что происходит, и захлопнули люки. На два танка, так и стояли с распахнутыми люками, они стали лёгкой добычей разведчиков по паре гранат в люк, и из станка полетели куски тел. А в одном танке от взрыва сдетонировали снаряды, и его взрывом разорвало на части. А солдаты разведроты уже миновали это место. Теперь впереди открылись немецкие окопы. Здесь уже сообразили, что в тылу происходит что-то непонятное, и успели подготовиться к отпору. Так что овладеть траншеями с ходу, как рассчитывал Шубин, не удалось. Лишь в одном месте, в взводу сержанта Воробьёва, удалось ворваться в немецкий окоп. Но и там немцы не собирались сдаваться без боя. Началась ожесточённая схватка. Киршан Султанов, действуя ножом, уложил одного за другим троих врагов. Но в этот момент за его спиной возник немец с автоматом и выпустил очередь в спину бойцу. Однако перевес склонялся на сторону разведчиков. Они завладели большей частью траншеи. Немецкие пулеметы на этом участке замолчали. Майор Вяхерив сразу оценил этот факт, и солдаты его полка снова пошли в атаку. Спустя несколько минут они ворвались в траншеи врага. Сначала на том участке, где находились разведчики, а затем смогли овладеть и всей высотой. Этот рубеж немецкой обороны также был прорван.